Эпилог. Донай Вейс, топ-менеджер одного из концернов, занимающегося космическими перевозками, добычей и переработкой центории, пытался себя отвлечь посторонними рассуждениями. Думал, что когда станет своим боссом, вышвырнет всех топ-менеджеров в пространство, на станции, чем можно управлять планеты, где и так ничего не может произойти». А известия из системы, пока пройдут все инстанции и декодирование на каждом этапе, обидно запаздывают. Сам он, когда займет место своего босса, останется здесь, в условиях нормальной силы тяжести, поближе к натуральным продуктам, домам будущего и, наверное, лучшей в галактике медицине. Или одной из лучших. Плевать, его устраивает. Хотя главная его мечта о собственном дворце так и останется несбыточной. Даже если он станет боссом своего босса, На этой планете дворцы никому не полагаются, богачи живут в простых поселках, в уютных скромненьких коттеджах. Но дело не в скромности. Эти снобы сразу определят его нейросеть. Это полбеды, подумаешь, не стану с ним разговаривать. Плевать на снобов. Главное, они сразу поймут, что его нейросеть устанавливалась не на Доринге. Ее вообще невозможно установить без генного модифицирования. Его формальный босс и босс его босса даже не подозревают, что его скромный отдел фактически управляет планетой. Ну, или ее грабежом. Фантастическая рентабельность по всем параметрам. Просто на разнице курсов, местных тугриков, чекосов и кредитов гильдии делаются состояние. Он уже заработал на следующую ступень модификации и дополнительную нейросеть, а местные снобы воротят от него нос. Да он, если захочет, может купить весь этот убогий мирок. Вот только, э, нужно сначала нажать несколько кнопок в этом примитивном устройстве. И мирок действительно вскоре станет убогим. Он, наконец, заставил себя ввести пароль, с каждым нажатием представляя считывателю свой генный код. Оставалось ввести три слова «высший уровень опасности». Или все-таки «чрезвычайный». А если его догадки ошибочны? При чрезвычайке и меры принимаются чрезвычайные. Конец миру, если коротко. Все об этом просто орет дурным голосом. Обнаружена растрата секретных фондов. Куда уплыли деньги со счетов надежнейших банков? Ответ может быть только один — киберпреступность, которая просто невозможна здесь. Чёрт возьми, она невозможна даже в более продвинутых мирах. Псионы? Здесь? Хотя и это может оказаться техническим сбоем, но пиратство уж никакими сбоями не объяснишь. Нападение на лайнеры, торговля заложниками, захват станции, черная бездна и требования выкупа. Пиратам пришлось платить. Вот откуда они взялись. Хуже всего, что местные тоже принимают меры — Откуда-то появились фирмы по кибербезопасности, и теперь уже не залезешь запросто в любую киберсистему. Аборигены легко обнаруживают вмешательство. Более того, они приняли решение о создании сил космической самообороны. Смешно, конечно, но теперь и летать скрытно станет намного трудней, а значит дороже. И все началось так внезапно. Это очень похоже на вмешательство извне. Конкуренты? Как они узнали координаты системы? Кто может прийти сюда через все уровни контроля незамеченным? Мифические предтечи? Ой, не смешите меня. Или все-таки чрезвычайный уровень опасности? Данай хорошо понимал, почему ему доверили этот пост. Пресловутый уровень мотивации. Матушка с детства приучила его молиться, и он молился. За маму, за школу, потом за фирму, в то время как его коллеги думали лишь об удовольствиях. Перейдя на высший уровень, Данай узнал о секретных функциях служебных нейросетей, Он смог даже лично посмотреть, как с горькими слезами молился за унижавших его начальников. Ему оказали доверие. Поверили, что он ставит успех фирмы выше собственного благополучия. Так какой сигнал отправиться в гильдию через пси-поле? Чрезвычайный уровень опасности? Мм, пусть пока будет высший. С грохотом вылетела дверь офиса. Данай Вейс поднял голову от голого экрана и поймал в нее разрывную пулю, так и не успев удивиться. В дверном проеме в амуниции штурмовика негритянка Джин азартно изничтожала из пиратского автомата персонал его скромного отдела.